Глава шестая. Госпожа Ящерица. По стенам коридора п л я с а л и тени. Они дрожали и менялись в свете факела и были такие причудливые, что временами друзья даже пугались и замирали в страхе, пытаясь понять, где чья тень. Внезапно из-за угла показалась чья-то голова. а за ней длинное тело с пестрым узором на спине и дорогу им преградила госпожа ящерица. Она сладко зевнула и, оглядев всю компанию, спросила: что уже пришла весна? Неужели я что-то пропустила? Первым опомнился одуванчик. Он уже видел госпожу ящерицу прошлым летом и не очень испугался. Одуванчик поклонился и, как можно вежливее произнес. Здравствуйте, госпожа ящерица. Весна уже пришла, а теперь разрешите нам пройти, мы очень спешим. При этом голос его почти не дрожал. Так, так, так. Ящерица еще раз пристально всех оглядела. Ты, как я понимаю, одуванчик, сынок господина к у ц е х в о с т а Этот рыженький вообще ни на что не похож, а ты, обратилась она к дракончику, хорошенький. даже очень. Вот только не пойму, что за мешок ты держишь в лапах? Это не мешок, а принцесса, обиженно сказал дракончик, слегка попятился и выпустил из пасти язычок пламени. Фу, никогда так не делай! Госпожа ящерица нахмурилась. Это просто возмутительно. Куда вы, кстати, направляетесь с этим мешком и почему так спешите? Мы идем к подземному озеру. Гордо сказал одуванчик: "У нас экспедиция научная", добавил он, слегка подумав. "Вот как к подземному озеру? Но я слышала от своей бабушки, что там очень опасно. Почему?" Хором спросили одуванчик, мышеврак и дракончик. "Говорят, там живет ужасное чудовище", ответила госпожа ящерица. "Впрочем, может быть, уже и не живет." Но на всякий случай лучше вам туда не ходить. Туда никто не ходит. А мы пойдем, упрямо сказал м ы ш е в р а г и точно узнаем, живет там кто-нибудь или нет. Иш ь ты какой храбрый, хоть и страшненький. Госпожа ящерица еще раз оглядела м ы ш е в р а г а и даже потрогала лапкой его рыжие вихры. Теперь я поняла, на кого ты похож. На огромца, только маленький. Смешно. Надо будет рассказать остальным. Так вы говорите уже весна? Тогда я пошла, а вам все же советую вернуться назад. Мало ли что там внизу. Но если все-таки пойдете и даже вернетесь, в чем я лично сильно сомневаюсь, обещайте, что расскажете мне все подробно. Есть ли чудовище и какое оно? Обещаете? Обещаем, хмуро ответил мышеврак. Тогда прощайте, я спешу наверх. И госпожа ящерица ловко заскользила по коридору, а друзья двинулись в противоположном направлении. Настроение у них испортилось, и они шли молча, пока не наткнулись на странный металлический предмет. Мышивра и одуванчик долго ходили вокруг, стараясь понять, что это такое. Дракончик же просто улегся отдохнуть в ту его часть, которая напоминала гнездо. Он подложил под голову принцессу и закрыл глаза. От гнезда шла длинная витая палка. Она расширялась к концу, и там был нацарапан какой-то узор. Адуванчик п о с к р е б у з о р к о готком, и он засиял. Мышиврак еще раз обошел вокруг, и тут его осенило: это же ложка огромцев, старинная ложка. Она, наверное, пролежала в земле сто лет или даже тысячу. т о ч н о ложка, обрадовался одуванчик. Ну какая большущая! Я знаю, это половник. Важно, сказал м ы ш е в р а г Я видел почти такую дома. Эй, дракончик, вылезай из половника, не то тебя кто-нибудь съест. Я сам кого-нибудь съем, мрачно ответил дракончик. Но из половника вылез и вытащил принцессу. Жалко оставлять такую замечательную вещь. Вздохнул хозяйственный одуванчик. Но все равно его не дотащить до дома. Мышивраг попытался сдвинуть половник с места, но он прочно врос в землю. Довольно того, что дракончик таскает за собой принцессу. Так что пошли дальше. Может, найдем еще что-нибудь полегче.